Глава двадцать третья. И утром мы посмотрели друг на друга новыми глазами, как будто стали ближе и роднее. У нас не оставалось еды, но была вода, а пока есть вода, есть и жизнь. Мы были на башне, отрезанные от всего мира, жизнь, проходившая внизу в крепости. казалось далеко как на другой планете ограниченные условия помогли нам сконцентрироваться на тринадцатом свитке и знаниях, которые он открывал поэтому выпив лишь воды все снова были в сборе и каждый занял свою любимую позицию чтобы слушать то что я буду читать развернув свиток Я увидел, что мы дошли до рисунка, изображающего простую спираль, нарисованную на плоскости. Мне показалось, что в этом ничего нет, спираль как спираль. Оказывается, это конечный результат соединения воплощений. Это то, к чему стремились люди из будущего. Но ещё надо было наладить связи между всеми этими жизнями. Задача не из лёгких. Потому что их могли быть сотни. Но если только один решит её до конца, то начнётся цепная реакция, и прошлое изменится, изменив и будущее. В этой спирали ветки лежали близко один к другому, и сразу был виден путь, по которому решили идти те, которые прислали медальон. Оказывается, среди множества жизней каждого человека есть ключевые воплощения, которые сразу было видно по крестикам, отмечающим их на рисунке. Они как бы выстраивались в единую линию. И вот мы были сейчас где-то на этой линии. Все находящиеся на этой башне, я увидел, какую работу проделали протянувшие руку из будущего, потому что одним из важнейших условий успеха было не менее четырёх близких по духу и посвящённых в задачу человек да ещё и находящихся в ключевых воплощениях я не знаю механизма того как они сделали это собрав нас здесь но догадываюсь это было нелегко а о том как мы могли воспользоваться знаниями и практически решить задачу рассказывала схема которую я описывал выше там где 4 человека лёжа головой друг к другу и соединившись руками, посылали в определённом направлении и порядке концентрированную энергию, проходящую через энергетические вихри в теле. Но ведь это было довольно легко выполнимо. Далее в свитке достаточно пространно рассказывалось об этих самых энергетических вихрях, которые, оказывается, не только выполняли работу по поддержанию здоровья организма, Но и помогали преобразовывать мир. С их помощью, например, можно было соединяться с подобными вихрями, нагодящимися где-то за пределами нашего мира и переносящими в другие реальности, незнакомые человеку, или воздействовать именно на этот мир в локальном смысле, как, например, кормление пятью рыбами и одним хлебом тысячи человек. Глубоко же посвященные могли менять саму структуру мира, но они этого не делали, потому что очень хорошо понимали последствия таких вмешательств. Но однако эта затея из будущего, видимо, была санкционирована сверху. Бог поощрял творчество своих детей. Наверное, ему самому надоело смотреть, как непродуктивно ведут себя люди. Они думают, что достаточно посадить дерево, родить ребёнка и построить дом, и их миссия выполнена. Но это лишь ничтожнейшая часть из того, что может сделать человек. Мы прочли о невещественном фундаменте, который должен быть заложен до того, как человек совершает действие. Обычный человек, похожий на обезьяну, своим подражательным инстинктом будет сажать дерево, потому что все об этом говорят. Родит ребёнка, потому что для чего тогда гонадородные органы? Построит дом, чтобы быть таким же, как все нормальные люди. Знающий посадит дерево, чтобы поддержать энергетику живых существ, дающих возможность существовать человечеству. Он родит ребенка не для того, чтобы как-то ракан воспроизводить себе подобных, а подарит миру продуманное до мельчайших подробностей совершенство, зная, в каких людях нуждается сейчас мир, а не нахлебника или разрушителя. И построит дом не для того, чтобы прятаться от холода, а вложив в каждый кирпич идею о строительстве мира здания, чтобы дом. Был не только его крепостью, а нёс 10 смыслов, каждый из которых усиливал гармонию всего до самой дальней точки, откуда будет виден этот дом. Но почему нас этому не учат с детства? С обидой в голосе воскликнул великан. Я ведь тоже хотел иметь детей, потому что каждый уважающий себя мужчина должен иметь наследников, но никогда не мог подумать о том, что в этом должен был быть какой-то ещё смысл. А у меня и вовсе нет детей. Значит, у меня будет время подумать над этим. Только я не понял, как это нужно закладывать в кирпичи или детей всякие мысли. И что мне от этого будет хорошего? Зачем я буду для кого-то стараться, надрываться, если они мне ничего за это не дадут? Вон же лекан точно, без всякой идеи во зачёт. О, вглядись, какой красавец случилось. Эти ктонец затрясся от смеха. Ну как ты не поймёшь? Ведь ты рассуждаешь, как один только раз живущий человек. Пока живу, мне должно быть хорошо, а потом хоть потоп. А что если каждая твоя неправильная мысль и каждое твоё злое желание делает жизнь на земле холоднее, а страх делает её тяжелее, а любовь делает светлее и легче. Ты же снова вернёшься жить на эту землю, как если бы ты жил в комнате и нагадил там, как делают сейчас разбойники, живущие внизу. А потом вышел из комнаты и через некоторое время вернулся снова и сказал: "Фу, какая гадость! И какой грязный и мерзкий мир вокруг!" "О, это хороший сример. Это я понимаю", ответил Сифтонец. Только очень всё это странно. И так много нового мы узнали, что у меня в горшке отрещит пошло. И такая каша в голове. Тогда делаем перерыв, сказал я, пока у тевтонца каша не сварится. И я прилёг в тенечке. Изучать свиток было непросто. Мы все чувствовали усталость, как будто волочили брёвна или ворочили камни. Но каким-то шестым чувством каждый из нас понимал, что мы не должны останавливаться. У нас не было выбора. Нас как будто специально согнали на башню и оставили без еды и новостей, чтобы тело и мозги не отвлекались. И мы торопились, потому что через некоторое время наши тела ослабеют, и мы ничего не сможем совершить. Поэтому Через непродолжительное время из дрёмы меня вывел тевтонец, сообщивший, что каша сварилась, и он готов на новые подвиги. Следующим номером было овладевание энергетическими вихрями, которых оказалось семь. Они имели свои места на теле, но были невидимы. В свитке был совет: просто представлять их себе. Как каждый может в меру своей фантазии, главное почувствовать их свойства и суметь эти свойства передать друг другу. Так как каждый вихрь имел свой цвет, я спросил: "Какие мысли приходят на ум при мысли о первом, красном вихре?" Ну, какие свойства могут быть у красного? Это что-то сладкое, как ягоды, и жаркое, как согревающее их солнце. сказала девушка Мог бы я себе представить кровь, как она бьёт в прожилах и льёт фонтаном, когда перервёт жилу мечом. А мне видится, что любовь уж точно красного цвета, а ещё хорошее вино и кровь, как правильно сказал тевтонец, отвечал великан. Я задумался, а какие же чувства у меня вызывал красный вихрь, порывшись в голове. И к своему удивлению, ничего там не нашёл. Но ну, не было у меня там ни вина, ни крови. Это было что-то более горячее. Пламя. Нет. Это был китайский фейерверк. Итак, мы имели первоначальное представление о том, какие образы и чувства надо посылать друг другу из красного вихря. Но их было семь, и мы, чтобы не запутаться, Решили потренироваться с одним. Сверяясь с рисунком в свитке, я определив стороны света, я начертил на полу большой квадрат чернилами, разведёнными с водой. Потом сверху написал слово эфир, справа огонь, внизу земля и слева вода. Теперь надо было лечь внутри этих треугольников, как было показано на рисунке. Что мы и сделали? Взялись за руки и по минутно заглядывая в свиток, я стал командовать, когда надо будет мысленно посылать по линии, начинающемуся справа снизу до места расположения первого вихря, где-то между ног. Мне было немного стыдно, потому что в правой руки у меня лежал тевтонец, а над головой девушка, и именно к ней, захватывая энергию тевтонца, должна была достичь моя энергия я скомандовал начали и все напрягли свои душевные силы и извилены стараясь послать образ как можно более яркий и вложить туда все свои чувства и не забыть траекторию пролежав некоторое время и ничего не почувствовав я привстал и спросил чувствовал ли кто-нибудь что-то особенное Все ответили отрицательно. Я ожидал большего и почувствовал некоторое разочарование. Может быть, мы не так легли? И все поменялись местами с тем же эффектом. Потом мы ещё раз переместились, и снова ничего. Может это потому, что у меня одна нога? Предположил Титонец. Там же целый человек нарисован. Не думаю, ответил я. Дай-ка ещё раз посмотреть на медальон, попросил я великана. Пристально вглядевшись в рисунок, я снова обратил внимание, что слово "огонь" было выделено особо. Что бы это могло значить? В голове была какая-то каша. Наверно, тектонинец вместе с образами перекинул мне половину своей, которая варилась у него в голове. А тут уже и ночь пришла. Как всегда не, кстати, и решено было отложить занятия до завтра. И снова я не мог заснуть, ворочаясь с боку на бок и слушая, как урчит мой голодный желудок. Почему же огонь был выделен сильнее других стихий? Может быть, в этот момент надо было зажечь огонь рядом с тем, кто лежит в этом треугольнике? Или поместить туда кого-то другого? Так до кого? Сегодня в этом треугольнике побывали все, и я. Тогда, может быть, сидело в том, кто находится рядом. Я понимал, что стартовать должен тот, кто находится в месте огня. Из синергии огня всё и начиналось. Тогда, может быть, должен лежать тот, у которого более яркие образы. Я заворачивался сильнее, Чувствою, что разгадка где-то рядом. И тут мой взгляд упал на великана и девушку, которые, оказывается, не думали спать, а страстно обнимались. И их силуэты вырисовывались на фоне звёздного неба. Похоже, скоро у них дойдёт до самого главного. Ах, какая огненная страсть! Ага, зарал я, и они отпрянули друг от друга. Монах Ты сошёл с ума? спросил меня великан. Нет, ничего, продолжайте. По-моему, я нашёл разгадку, ответил я. И, отвернувшись от них, мгновенно уснул. Утром я услышал пение птиц, как будто собравшихся дать нам концерт. Я давно не слышал таких завораживающих трелей. Небо было задёрнуто тончайшими облаками, задерживающими солнце и подсвеченными им. Со стороны лугов доносился медовый аромат, собравший пчёл со всей округи. Девушка уже проснулась и сидела, прислонившись к стене, и смотрела в просвет на луга и птиц. Я видел, как ей хотелось улететь отсюда. Как она ослабла от голода, Только любовь держала её на плаву. Она почувствовала мой взгляд и обернулась. Рыжеватые волосы вспыхнули нимбом вокруг её головы. Девушка улыбнулась мне, но даже отсюда было видно, как она измучена, и тёмные круги под глазами только подчёркивали бледность лица. Я даже не хотел задумываться, как же я выгляжу сам сегодня. И именно сегодня нужно завершить то, что мы начали. Я захотел разбудить великанов эти в тонце, но они уже не спали и тоже смотрели на девушку, каждый со своими чувствами. Давайте продолжим, позвал я друзей. Сегодня у нас всё получится, и мы сделаем то, зачем здесь собрались собрались. Да, Фазолуй, давай начнём, а то я скоро начну грызть свой костыль от голода. от aswell Ситивтонец. Я указал на квадрат. Место огня должна была занять девушка, ведь она первая полюбила великана. А рядом, на месте эфира, я положил великана, так как он усиливал огонь и сам был частью этого процесса. На место воды я лёг сам, а в зону земли поместил Сивтонца, который, кряхтя, улёкся бормоча, что я наверняка положил его в землю, мотивируя тем, что он уже одной ногой и так там. Тиктониц обладал чувством чёрного юмора. Я попросил: "Вспомните ещё раз все те образы, которые мы создавали вчера, и не теряя времени, начать работать". "Начали?" снова скомандовал я и стал усиленно посылать образ и ощущение от китайского фейерверка. разливающего красный цвет в полнеба. Так прошло несколько минут, в течение которых я не позволял себе отвлекаться. Сначала я ничего не чувствовал, а потом голова у меня закружилась, и я как будто опьянел. Мне стало по-настоящему горячо, и испарина выступила на лбу. Потом это чувство постепенно схлынуло. Мне стало жарко, сообщил тевтонец А у меня голова кружится, как будто я выпил доброго вина. А я так, будто на голове стою. Всё перевернулось, а назад возвращаться не хочет, сказала девушка, и все увидели яркий румянец на её щеках. Значит, я угадал. И теперь место девушки в зоне огня. Но это было только начало. Оставалось ещё шесть вихрей, каждый из которых представлял последовательность цветов радуги. К концу дня мы абсолютно опустошены усиленной мозговой работой и накричавшейся до хрипоты, обсуждая образы и чувства, так и не сделав последнего решающего шага, повалились и уснули там, где каждого захватил сон. Утром следующего дня все едва раскрыв глаза, уже сползлись к нарисованному квадрату и расселись в ожидании последних инструкций я раскрыл свиток и прочёл последний абзац в нём ещё раз предлагалось сконцентрироваться на выражении протерита футураке экспресенти бускальгер это был ключ прошлое и будущее в настоящем и рисунок идущего по кругу человека голова которого находилась в центре, а ноги шли вперёд по замкнутому кругу. Честно говоря, сил уже не было никаких. Но мы как будто усиливали друг друга. Великану было, наверное, проще всех, ибо он был здоров и закалён жизнью. А хуже всех была девушки, которая совершенно обессилила. Но она мужественно стала рассуждать над картиной и фразой. Такое впечатление, что человек идёт на месте, а дороги двигается ему навстречу. Он как белка в колесе. Если прошлое сзади, то будущее впереди. И значит, он идёт из прошлого в будущее, добавил великан. Но там же написано, что и прошлое, и будущее в настоящем, задумчиво произнёс Тифтонец. Это было единственное, что он сказал. Как будто мы об этом без него не знали. Ну да. Когда белка бежит, то она всегда остаётся на месте. А значит, это мир крутится вокруг неё. Развевала девушка мысль. Мне это сравнение с белкой показалось очень удачным. И ещё это значит, что этот мир, который вокруг нас, просто одно и то же колесо, на котором мир размещает разные новые вещи, картины, и меняет их местами, чтобы обмануть, что существует будущее и прошлое, это всё иллюзия. Мы всегда на одном месте. Мы в центре мироздания, а мир только кружит вокруг нас, колесо. И мы, как заворожённые, смотрим на него, не в силах оторваться от этого великого обмана, подытожил я. А мне чертовски нравится это колесо, вдруг сказал великан. И мне нравится, ответил я. А иначе зачем самого себя погружать в иллюзию? Значит, нам по нраву эта игра, и она нам нужна. А когда она нам надоест, мы попросту остановим ее. Теперь, нашедший, как нам показалось, правильный ответ, мы могли приступить наконец к завершающему действию. Полустерки квадрат ждал нас. Мы привычно разместились в своих треугольниках и ещё раз перебрав в уме образы, приготовились. Начали. И каждый из нас послал первый образ красного вихря. Я почувствовал горячую волну и лёгкое головокружение. Оранжевый. Это походило на игру. У меня перед глазами вспыхнули искры костра и закатный луч. И я отправил ощущение возвращающейся жизни в окоченевшее тело, боль, говорящую о том, что ты будешь жить. Жёлтый. Наверно, все послали друг другу часть солнца. Но я ещё уловил тонкий аромат тех, как намазанных маслом, блестящих жёлтых весенних цветов, которые пробивались сквозь камни площади. Зелёный. Я почувствовал, как будто бегу по лугу босиком. По мягкой и молодой траве и мир обнимает меня с такой любовью, что я чувствую себя с ним одним целым. И я сам этот мир, и я всех люблю и разбрасываю щедрым дождём любовь из своего сердца. Голубой небо, небо, небо и ощущение полёта, забрасывающее меня ввысь и закручивающее вихрем вот этот цвет. И я почувствовал связь с каждым человеком на земле и услышал все мысли. Я горчился, как мало среди них радостных. Синий. Ну, конечно, моё любимое море. И я отправил друзьям мои самые лучшие чувства и мощь, которую не описать словами. Фиолетовый. Перед моими глазами стала библиотека хозяина. В фиолетовом сумерке я почувствовал гармонию, прохладу и необычайное одиночество. Я почувствовал себя алмазом, отливающим холодными и бесстрастными гранями. Наверно, это был мир разума. Видения стали слабее, и я почувствовал, что мы что-то теряем. Мы застыли, не дойдя шага до вершины. Что-то случилось, и я не знал, что именно. Ай, чёрт! Вдруг в полной тишине раздался голос великана. Шjotца. У него в руке был раскрывшийся медальон. "Бросай центр!" закричал я на него, и вы с неможением упал на место. Каждый почувствовал это то, чего нам не доставало. Мощная волна накрыла нас, не успевших ещё растерять последние образы. И яркий свет белой звезды, ворвавшийся в мозг, залил всё нестерпимым светом, стирая этот мир и нас вместе с ним. 13-й свиток. Да не ми рту над Харис читал Артур Арапов Продолжение следует следует